Параграф 2. правила определения. Чтобы определить понятие, необходимо, конечно, прежде всего иметь знание о существенных признаках тех предметов, на которые это понятие распространяется. Человек, который не знает, например, что такое материализм, не сможет определить понятие материализм, если даже он хорошо усвоил все правила определения. Однако, зная о материализме, но не зная способов определения, легко можно допустить ошибку в определении. Существует четыре правила определения. Первое. Определение должно быть соразмерным. Это значит, что определяемое и определяющее понятие должны быть равны по объему. Возьмем для примера определение понятия квадрат. Квадрат есть равносторонний прямоугольник. Это определение соразмерное, так как определяемое понятие квадрат и определяющие квадрат, есть равносторонний прямоугольник, являются тождественными понятиями, то есть они имеют один и тот же объем. Но если бы мы, определяя понятие квадрат, ограничились указанием одного родового признака квадрат, есть прямоугольник, то такое определение было бы слишком широким по объему. Кроме квадратов есть и другие прямоугольники, поэтому понятие квадрат и прямоугольник не тождественны. Слишком широкое определение получится и в том случае, если в качестве видового отличия приведено недостаточное количество признаков. Возьмем следующее определение. Конденсатор – есть прибор, служащий для накопления электрической энергии. Хотя в этом определении указаны и род, и видовое отличие, но с помощью такого определения мы не отличим конденсатора от аккумулятора. Необходимо в качестве видового отличия указать еще на некоторые признаки, характерные только для конденсатора. Итак, слишком широкое определение есть неточное, неправильное определение. Неточным, неправильным является и слишком узкое определение. Например, в определении линза есть оптическое стекло, ограниченное двумя выпуклыми поверхностями, указаны рот и видовое отличие. Однако такое определение относится не ко всякой линзе, а только к разновидности линз, к лупе. Следовательно, объем определяющего понятия уже объема определяемого. Правило соразмерности нарушено, определение линзы дано неверно. Слишком узким будет и такое определение. Астрономия есть наука о звездах. В этом определении видовое отличие не исчерпывает предмета науки астрономии, так как астрономия есть наука не только о звездах, но и о всех небесных телах. Второе. Определение не должно делать круга. Нарушение этого правила состоит в том, что в качестве определяющего берется такое понятие, которое само можно понять только посредством определяемого. Например, что такое противоречие в рассуждении? Это такое противоречие, которое представляет собой нарушение логичности мышления. Такое определение – пример круга в определении, так как нарушение логичности мышления не может быть понято без указания на противоречие в рассуждении. Ошибка «круг в определении» иногда принимает форму тавтологии. Возьмем такой пример. Существенные признаки предмета – это такие признаки, которые являются существенными для предмета. Или смешное – это то, что вызывает смех. Третье. Определение не должно быть отрицательным. Определение должно указывать на то, что представляет собой предмет, а не на то, чем не является предмет. Поэтому такое определение, как «свет есть отсутствие темноты» не может дать никакого знания о природе света. Однако в некоторых случаях определение может содержать в себе отрицание. Например, в определении инертных газов, аргон, неон и другие, указывается их химическая неактивность. Отрицательные определения употребляются также в тех случаях, когда определяемым является отрицательное понятие, например, иррациональное число- это число, которое несоизмеримо ни с единицей, ни с ее частями. Чеверты определение должно быть ясным, четким, не допускающим двусмысленных или метафорических выражений. К числу последних выражений относятся «архитектура есть окаменевшая музыка. Лев есть царь, зверей и так далее. Иногда определение не получает необходимой ясности и четкости, становится громоздким от того, что в него включаются лишние слова, хотя указанное выше правило соразмерности может при этом не нарушаться. Например, совершенно ненужной была бы последняя часть фразы, начиная со слова которое В следующем определении. Магнитная индукция – это возбуждение магнетизма в кусках железа или стали, введенных в магнитное поле, которое вызывает в них явление магнетизма, то есть намагничивает их. Определение получилось громоздким и запутанным, так как в него включены лишние слова. Вполне достаточно было бы определить магнитную индукцию как возбуждение магнетизма в кусках железа или стали, введенных в магнитное поле. Конечно, это определение не исчерпывает всего содержания понятия магнитной индукции. Но, во-первых, не требуется, чтобы всякое определение всегда содержало в себе все признаки понятия. А во-вторых, лишние слова в неправильном определении нашего знания расширить не могут. Определение должно быть точным, ясным и, по возможности, настолько кратким, насколько краткость определения не мешает необходимой его полноте.